Глава 20. Беглянка Когда размытая от слез луна растаяла в преддверии утра, и разомлевшая ночная нега сменилась предрассветной прохладой, с заплаканными глазами она внимательно посмотрела в лицо спящего лакея и, убедившись, что пьяный заснул мертвецким сном, вытащил из-под накидки изогнутый хищный бебут, и перерезала веревку. Кусая до крови онемевшие губы, еще раз прочитала молитву, затем осторожно, чтобы не привлечь к себе ненужного внимания, отжала дверцу и, выпрыгнув из кареты, со всех сил бросилась бежать в лес. Вышедший из Воронова обоз растянулся по дороге нескончаемой вереницей, которая теперь, после захода луны, не думала останавливаться на ночной привал, продолжая двигаться на ощупь при свете факелов. Опасаясь своих и чужих, шатающихся по Подмосковью мародеров и дезертиров, Ростопчин наказал двигаться непрерывно, не останавливаясь даже на привал. В непроглядную ночь обоз продолжал уходить как можно дальше и от пылающего генерал-губернаторского имения И отохваченный пожаром погибающей Москвы. Дремлющий возница стрепинулся И тут же ткнул в бок дремлющего рядом товарища. «Смотри-ка, что делается! Не на меня глазами путь, а вон туда, к лесу!» «Чего я не видел?» Отмахиваясь, лениво перебрал губами второй возничий. «Тело во сне чудное привиделось!» «Такой клеш ему сон!» «Не как барышня сиганула из кареты и дала дюру в лес!» «Ах, с потемков померещилась!» Ответил Соня, зевая, лениво растирая от лежавшего сне бок и устраиваясь поудобнее. «Теперь, реча, мне ведь что почудиться может!» «Да говорю, что видел! Во все глаза на дорогу смотрел!» Чуть в темноте бельма не высмотрел, а ты завел. Померещилась да почудилась, — не унимался возница. Может, шумнуть, аль на помощь кого кликнуть? Тссс, дурила!» Дремавший товарищ возница неожиданно воспрял, и что было сил принялся зажимать ладонью рот растерявшегося возница. «Сбежала барышня или нет? Тебе какая о том печаль? Тебя что ли приставили за ней бдить?» Не с тебя и спрос держать станут. — Да я для порядку, — пробормотал возница, с трудом высвобождая лицо. — Барин настрого приказал. — Вот же дуря башка. Тебе ж с первого в лес и пошлют ноженьки грабить, А после еще за недогляд три шкуры спустят. — Так и пусть посылают. Ежели поймаю, так знатно наградят. Не унимался молодой прыткий возница. Денег дадут, водки, пороть больше не станут, да еще и жениться позволят. Кому говорят, о холони, мягкинная ты голова. Коли не поймаешь беглянки, подумал, что с тобой станет? Вдруг барышня на ветку напорится, да кривеет. А то покажет, что ты навозное рыло, ее насильничал. Какая зато награда твою хребтину поджидать станет, подумал? «Чур меня! Чур! Тебе кликунул за словному типу на язык?» Возница суеверно сплюнул через левое плечо. «Чего ты несешь? Не посмеет она!» «Думаю, барышня отчаянная и не на такое посмеет. Коль погонишься за ней, так собственноручно тебя дурня зарежет, а из лесу не выйдет. Ей-ей до полусмерти ножом испыряет!» «На то забожусь!» «А куль хочешь, зуб дам!» Товарищ усмехнулся в ответ, затем плюнул себе на ладонь и демонстративно растер плевок. «Может, проверишь?» «Да черт с ней!» согласился перепуганный возница. «Как говорится, не нас представили ее пасти, так не нам и честь ее блюсти. Пусть себе бежит куда хочет. Русский лес велик!» «А вот и слава богу!» согласно кивнул второй, Умиротворенно улыбнулся, принимаясь дремать, как ни в чем не бывало.